Юля Как ошпаренная влетела в зал и застыла посреди комнаты. Неплохое начало новогодней ночи. Я была ярой противницей алкоголя, но сейчас мне требовалось выпить. В этот момент заметила маму, которая мило беседовала с Алексеем Максимовичем. Она была полностью поглощена разговором с ним, смотрела только на него и не замечала никого вокруг. Даже на расстоянии было видно, что она влюблена в него по уши. Я внутренне застонала. «Ладно, разберёмся». Решила отправиться в предполагаемую беседку и не ошиблась. Там собралась небольшая компания молодёжи Олег, ещё один молодой человек моего возраста и две девушки. «Привет», – поздоровалась я. «О, ты решила к нам присоединиться, круто!» Олег тот час подскочил ко мне. «Это Юля. Ты с кем сюда пришла?» «Моя мама знакомая». — Алексея Максимовича. — А, почти понятно. В общем, знакомься, это Тимур, Алиса и Ольга. Молодые люди подняли бокалы в знак приветствия. — Ты тут, надо полагать, никого не знаешь? Лениво спросила Алиса и потянулась всем телом. Она полулежала на кованой скамье, которая утопала в шелковых подушечках, и игриво выставив на всеобщее обозрение оголенное бедро. Мне показалось, или в её голосе прозвучала лёгкая ирония. «Нет». «Ничего, мы возьмём её под своё покровительство». Олег сделал попытку приобнять меня за талию. «Это атмосфера такая, что все сегодня пытаются меня полапать. Что будешь пить? Шампанское? Или, может быть, что-нибудь покрепче?» На столе стояла всевозможная закуска и бутылки со спиртным. «Шампанское», — неуверенно сказала я. Мне не хотелось напиваться. Каюсь грешна, но у меня уже был печальный опыт взаимодействия со спиртным. Как-то мы собрались в компании около дома и перебрали пиво. Вот мне было так плохо, что, несмотря на то, что прошло два года, я зареклась не пить больше спиртного и в большинстве случаев слово свое держала. К тому же, мне сегодня еще надо было проконтролировать действия мамы. А что так скромно? Или ждешь, когда наши накачаются, уж потом и мы будем догоняться? Я взяла протянутый бокал и для себя отметила, что собравшаяся компания мне определенно не нравится. Кажется, как и я им. Девочки не скрывали своей антипатии, критически оглядев меня с ног до головы. Но меня их мнение особо не интересовало. Я их видела в первый и, даст бог, в последний раз. А пару часиков и потерпеть можно. Неожиданно мне пришла очередная эсэмэска, и пришлось отойти в угол беседки. Эсэмэска была от Леськи. «А я улитки. Завидуй». А вот это была уже подстава по полной. Быстро настрочил ответ. «Ты рехнулась?» «Я сказала, что ты со мной. Если что, прикрой». А следом сразу же последовало еще одно сообщение. «Тут так классно!» Подумала перезвонить, но отложила телефон. Если бы Леська хотела, то она сама бы позвонила. Нет, скажите на милость, какого черта она поперлась туда одна? Леся моя школьная подруга. Проживала в соседнем дворе, и мы дружили с первого класса. После школы наши пути дороги разошлись немного. Она поступила по настоянию отца в престижный университет, а я пошла работать. Все бы ничего, если бы несколько «но». Первое. Отец Леси был человеком строгих правил, даже очень. Дочь держал в ежовых рукавицах, причем так, что та начинала задыхаться. Второе, Леся все же сорвалась и пошла на вечеринку к Лидии. Лида также была их знакомая со школы, училась в параллельном классе, позже поступила в тот же институт, что и Леся. Но вот тут такие три жирных восклицательных знака. Лида уже в школе часто приходила пьяненькой и обкуренной. Ее компания – мажоры, дети богатых родителей, от которых часто ждать хорошего не приходилось. И Леся – домашняя девочка, похлеще меня, вляпается в новогоднюю ночь, по самое не хочу. В этом я не сомневалась. Конечно, я надеялась, что ошибаюсь. Надежда умирает последней. Время шло, часы пробили одиннадцать. Мы дружно проводили старый Новый год. Алексей Максимович так окружился вокруг мамы. Я внимательно за ними наблюдала и поняла, что он мне симпатичен. По крайней мере, на данный момент мне нравилось, как он обращался с мамой. Я также заметила, что Алиса постоянно трётся около Максима. Тот улыбался и шутил в ответ. «Что-то странное происходило со мной». Действовало шампанское не иначе, потому что с чего бы мне столь остро реагировать на близость Максима и Алисы? Настроение как-то подпортилось, и я решила осмотреть дом. Орловы жили хорошо. Красивая дорогая мебель, светлые комнаты, хрустальные люстры, дорогой паркет. Интересно, а чем Алексей Максимович занимается? Кто он по профессии? И почему тогда его сын работает на СТО? Я забрела в библиотеку и восторженно ахнула, когда увидела роскошную коллекцию книг. Кто-то определенно любил почитать. По корешкам книг и по страницам было видно, что книги без дела не пылились. Литература была самых разнообразных жанров, от художественной до научной. Интересуешься литературой? Я подпрыгнула от неожиданности, едва не выронив книгу, и обернулась. В дверном проеме стоял Максим, в руках держал по бокалу с прозрачной жидкостью. «Что ты тут делаешь?» Задала я самый дурацкий вопрос, который можно было только задать. И, конечно же, снова нарвалась на фирменную усмешку Орлова. «Гуляю по собственному дому». «Конечно». Почувствовала себя ужасно глупо. Что-то сегодня я как-то странно реагировала на естественные вещи. Посмотрела на пустой бокал из-под шампанского со спиртным надо завязывать». «Я тебя искал», – неожиданно сказал Максим и подошел ко мне ближе. Его признание насторожило, непроизвольно сделала шаг назад и уперлось спиной в книжный шкаф. «Зачем?» «Хочу предложить заключить перемирие». В его глазах плясали веселые чертики, когда он протянул мне бокал. «Я не хочу». Неуверенно пробормотала я, глядя на бокал, точно там находилось не шампанское, а вино с ядом. Макс нахмурился. «Что не хочешь? Заключать перемирие?» «Да нет, не хочу спиртное». «Это мохито. Оно безалкогольное», — с улыбкой пояснил он. «А у меня подкосились ноги, и в трусиках неожиданно стало жарко». «Господи, мне точно больше нельзя пить! Совсем!» «Вон чего!» Иногда я говорила, как бабушка. Но бокал взяла. Меня удивило, что Максим не пил вино, но комментировать это не стала. Его право. Может, у него есть веские причины? «Так, что ты там скажешь по поводу моего предложения? Мир?» Я сдержанно улыбнулась. «Мир!» Я ему не верила. «Ни на йоту!» Максим наигранно шумно выдохнул воздух и схватился за грудь. «Малолетка, я серьёзно думал, что ты меня сейчас пошлёшь куда подальше. У меня было такое желание. А хочешь, я тебе озвучу своё желание?» Я отрицательно покачала головой. Он приподнял бокал, и мы чокнулись. Сделав небольшой глоток, немного расслабилась. «У меня остались небольшие сомнения, а не обманывает ли меня Макс и не споит ли втихую?» Да, мысли гадкие и не делающие мне чести, но мало ли что можно ожидать от малознакомого молодого человека. Откуда я знаю, что у него на уме? Я относилась к числу перестраховщиков. В среде молодежи очень часто были приняты розыгрыши, а в большинстве случаев эти розыгрыши носили совсем не безобидный характер. Один неверный поступок, и ты – звезда Ютуба. Нам нет смысла враждовать, Юля. По крайней мере. Пока. Согласна. Слушай, Макс, мне не дает покоя один вопрос. Валяй. Спрашивай. Ты работаешь автомехаником на ИСТО? Если честно, это как-то не сопоставляется с твоим образом и внешним видом. Максим скривил уголок рта и несколько раз повернул бокал в руке, видимо задумываясь, стоит ли меня посвящать в его личную жизнь. Я не автомеханик-малолетка. Я младший помощник прокурора. Мои ноги подкосились повторно, и чтобы позорно не упасть, уперлась спиной в полку с книгами. Максим? Что? Он продолжал довольно улыбаться. Как такое возможно? Поточнее, милая. Мне хотелось сказать, что я не милая, но ком застрял в горле. Ничего не имела против прокуроров, просто... Он меньше всего у меня ассоциировался с человеком в погонах. Офицер вооруженных сил – да, военный – да, но прокуратура... Я сглотнула. «Объяснишь?» «Мое отношение к прокуратуре и к СТО?» «Объясню, если ты расскажешь, почему так испугалась». «Я не испугалась, просто...» «Неожиданно». «Ок». Сделаю вид, что поверил. Возвращаясь ко мне. Да, я получил диплом юриста. Пошел работать в прокуратуру, но скоро намерен оттуда слинять. Маленькое отступление. Пока я в отпуске, поэтому выражаюсь матом и жаргон употребляю. Когда на работе только правильная культурная речь. Почему ухожу? Отец зовет меня в свою фирму, счел, что его обалдуй достоин работать вместе с ним. А станция... Это мое хобби. Хобби, значит? Совершенно верно. Я была полностью дезориентирована. Механик-прокурор. Шикарно. И она, забирающаяся в автобис прав. Потрясающе. А ты? Я пропустила момент, когда он перешел на мою личность. Что я? Где учишься? В педагогическом. Учитель истории. Как-то немного смущенно ответила. Я учусь на заочном отделении, а так работаю. Ногти пилю. Маникюрша? Да. Хм. Его брови ползут вверх, и теперь в нем нет ничего наигранного, а я от чего-то чувствую разочарование. Наконец проглатываю ком в горле и только сейчас замечаю, что Макс стоит слишком близко ко мне. Наши тела едва ли не соприкасаются. Как такое могло произойти, ума не приложу, но факт оставался фактом. Я чувствовала его парфюм, мужской, терпкий, как он сам. Мне, наверное, стоило отойти от него, не хватало, чтобы он подумал, что может со мной завязать новогоднюю интрижку. Но куда я могу отойти, если и так приперта к шкафу? Вопрос на засыпку. Я ничего не успела сказать в ответ. В эту ночь библиотека оказалась одним из самых востребованных комнат в доме. К нам присоединилась Алиса. Она возникла очень эффектно. В общем, я обратила внимание, что это особо склонно к театральным эффектам. Она громко постучала по косяку и игриво заметила. Я голубкам не помешала. И снова ее стройное бедро, выставленное на всеобщее обозрение. Я заметила, как Максим скользнул по нему взглядом и почувствовала, как досада внутри меня усиливается. Если ему нравится Алиса, то почему угощает коктейлем меня? Не помешала. Негромко отзываюсь я и кое-как пробираюсь мимо Макса и встаю на безопасное от него расстояние. Тот хмурится. «Рада слышать!» Елейным голоском поет Алиса. «Макс, я тебя разыскивала!» «Зачем?» «Может, я соскучилась по твоему обществу?» «Алиска, говори по существу!» «Я и говорю по существу!» Она подошла к нему практически вплотную и положила ладонь на грудь. Она вела себя так, как будто меня в комнате не существовало, а между ней и Максимом была связь. И не просто дружеская. Я даже не удивлюсь, если они состояли в интимных отношениях. Мне стало не по себе, когда я представила, как они обнажённые ласкают друг друга. Если посмотреть на них непредвзято, то они были бы очень красивой парой. Оба высокие, подтянутые, со спортивным телосложением, ухоженные и уверенные в себе. Роковые красавчики, одним словом. Только непредвзятость как раз у меня отсутствовала напрочь. По крайней мере, сейчас и здесь. Я выпила всё мохито за раз. Громко поставила пустой бокал на журнальный столик. «Вы тут общайтесь, а я, пожалуй, пойду. Скоро 12 надо будет собраться за общим столом». «Тут лишние другие». Максим уверенным движением скинул с себя руку Алисы, но та вцепилась в него точно клещами. «Это уж мне решать». «Пусть идет!» В наш разговор вклинилась Алиса. В этот момент и у меня, и у Максима одновременно зазвонили телефоны. «Мама!» «Отец!» Мы это произнесли синхронно, и наши взгляды встретились. Его же опалил меня изнутри. Я не узнавала себя. Я теряла себя. Они наверняка нас ищут. Да, мам, слушаю. Уже сказала я в трубку. Ты где? Голос мамы аж звенел от счастья, и, конечно, от выпитого шампанского. Так, кажется, мне пора начинать проявлять бдительность и переставать бродить по дому туда-сюда-обратно. А ты где? Я собиралась к тебе. А рядом с тобой случайно нет Максима? Мама как-то странно хихикнула. Случайно есть? Я повернулась к нему спиной, но краем уха слышала, что он вел аналогичный разговор с отцом. Они что, тоже разговаривают, находясь поблизости? Давайте к нам, скоро 12 часов. Я уже об этом думала. Иду. А Максим? А Максим большой мальчик и сам найдет дорогу. Фыркнула я, и, не дожидаясь ответа, нажала отбой. «Я подписывалась нянчить только одного совершеннолетнего человека!» Хозяева дома и гости собрались в большом зале. Часы показывали без пятнадцати двенадцать. Все улыбались, шутили, веселились, и всеобщее возбуждение не могло не передаться и мне. Все-таки Новый год. Замечательный праздник. Рядом со мной снова оказался Олег. Теперь он по-свойски обнял меня за талию и крепко прижал к себе. Я от такой наглости на мгновение онемела. Но и его хватило, чтобы заметить, как Максим прямо-таки впился взглядом в руку друга. И этот взгляд не предвещал ничего хорошего. «Руку убери!» – процедила я сквозь сжатые зубы, продолжая мило улыбаться остальным гостям. «Что говоришь, крошка?» Голосом искусителя поинтересовался Олег, еще крепче прижимая меня к себе и обдав парами спиртного. Фу, гадость какая! Руку убрал быстро. Да брось ты ломаться! Я могу на сегодняшнюю ночь встать! Я не стала дожидаться окончания его мысли, и как бы невзначай наступила шпилька ему на ногу. Он скинул и разжал пальцы, что мне и требовалось, а я быстренько ориентировалась на другую сторону стола. А дальше все пошло по обычному сюжету. Поздравление президента, бой курантов, загадывание желания и салют. Мы все вышли во двор, чтобы поближе рассмотреть красоту ночного неба, где рассыпались тысячи салютных каскадов. Каясь, грешна! Я очень любила салюты. Для меня они были сродни какой-то волшебной сказке, красивая ассоциация из детских воспоминаний. Дыхание перехватило, а в груди будто сжималось что-то. И сейчас я вскинула голову и почти не дыша смотрела, как вспыхивает ночное небо красочными цветами. Веру в сказку невозможно искоренить из человека. Вокруг меня люди кричали, радуясь наступившему Новому году, а я как будто провалилась в небытие, наслаждаясь морозной ночью и ощущением счастья. Из волшебной сказки меня очень грубо вырвал телефонный звонок. Не зря иногда возникало желание закинуть телефон куда подальше. Я достала его из кармана пальто, которое накинула на плечи, выходя на улицу. Леська. «С Новым годом!» Радостно закричала я, нажав на прием. В ответ послышалось что-то шипящее. Громко звучала музыка, и что-либо разобрать было невозможно. «Я тебя не слышу!» По инерции постаралась перекричать шум, но поняв, что в данном случае эта пустая затея отбежала в сторону. «Леська, выйди в другую комнату! С Новым годом, родная!» Но она не разделила моего оптимизма, потому что в трубку послышались всхлипывания. «Леська, ты чего плачешь?» Веселье как не бывало. «Может, мне показалось?» Да вряд ли. Чёрт, чёрт, чёрт, а я ведь чувствовала, что добром приключения Леськи не закончится Леся, ты меня слышишь? Да, да. Наконец, сквозь схлипывание, послышался её голос. Что случилось? Юлька, забери меня отсюда. Первая мысль, как я это сделаю. Вторая, как-нибудь. Леся, соберись. Сейчас я что-нибудь придумаю. Ты улитки? Да. Оставайся там, сейчас приеду. Легко сказать, труднее сделать. Я без машины, плюс выпила. Можно, конечно, взять такси, но бомбилы сейчас дерут в три дорога. Что делать, что делать? То, что Лейська попала в серьёзный переплёт, не вызывало сомнений. Она не стала бы звонить в 12 часов ночи, едва ли не подбой курантов. Её необходимо выручать. Особого выбора у меня не было, я мысленно перекрестившись, отправилась на поиски Максима. Усилий прикладывать не пришлось. Он, как и большинство празднующих, по-прежнему находился во дворе. Его отец и ещё один мужчина суетились около шашлычницы. Я подошла к Максу со стороны спины и легонько похлопала по плечу. Тот обернулся. «Привет». Глупо улыбнулась, чем, естественно, вызвало у него подозрение «Тебе от меня что-то надо?» «Надо». «Валяй, говори, чем смогу, помогу». «Мне нужна твоя машина, и ты в качестве водителя». Это, наверное, была его минута триумфа, потому что он очень медленно, наигранно приподнял брови кверху. «А поподробнее, пожалуйста?» «Может, отойдем, а то тут шумно, не хочу кричать». «Например, найдём тёмный уголок?» «Орлов, немного ли ты себе позволяешь?» Огрызнулась я и прикусила язычок. Притормозить немного не помешает. Он что-то проворчал себе под нос, я не разобрала, а переспрашивать не стала. Мы зашли в беседку, которая располагалась во дворе. У меня в голове промелькнула мысль, что летом тут, наверное, просто восхитительная. «Так зачем я тебе понадобился?» У меня подруга попала в беду, ее надо забрать и отвезти в безопасное место. Я вся съежилась, кукожилась ожидая, что Максим начнет надо мной подтрунивать, но неожиданно его лицо приняло серьезное выражение лица. Она твоя одногодка? Да. Поехали. Его лаконичность и быстрота принятия решения вела меня в некий ступор, Сначала я ошарашенно на него смотрела, потом готова была едва ли не прыгнуть на шею и расцеловать, но благо, меня моя воспитанность вовремя сдержала, и пока он не передумал, устремилась за сумочкой. Максим ждал меня около гаража, он уже успел выгнать Мазду, потому что, когда мы подъезжали, я ее не заметила, и успел накинуть кожаную куртку с меховым воротником. Я редко обращала внимание, как одеваются молодые люди, но тут не могла не отметить. Хорош подлец, и ведь знает наверняка об этом. Адрес знаешь? Да. Говори. Я села на переднее сиденье назвала адресы, когда мы тронулись, сказала. Спасибо, что не отказался помочь. Да не за что пока. Я улыбнулась. Теперь понимаю, почему ты не пил. Да неужели? И почему же, по-твоему? Чтобы иметь возможность при всеобщем хаосе сохранять трезвую голову. Интересная трактовка, но мимо. Если бы не прием антибиотиков, я был бы уже на рогах. В новогоднюю ночь не напиться, это кощунство. Прием антибиотиков? Переспросила я, не заметив, как учащается сердцебиение. Болеешь? Остаточное явление. Расплачиваю закупание в проруби. В проруби? В проруби, в проруби. И не стоит надо мной подшучивать, говоря, что для купания в проруби еще не наступило крещение. А я и не собиралась. А вот в это я верю с большим трудом. От души засмеялся Максим. Да ты только и делаешь, что испытываешь мое терпение. Возвращаясь к теме о купании. Мы с друзьями заперлись в один бар, посидели, выпили, а тут первые морозы ударили. Вот мы и решили посмотреть, как они сильны. Поспорили на слабо кто нырнет в рыбацкую прорубь. «И ты нырнул?» Я всегда считала подобные выходки безумством. Сколько же надо было выпить, чтобы пойти на это? Макс точно прочитал мои мысли. Нырнул. «Если бы ты знала, сколько мы выпили...» В общем, это не красит ни меня, ни моих друзей. А если учесть, что большинство из них спортсмены, и мы пьем раз в пятилетку. Сначала было смешно. Потом не очень. Нас было пятеро оболтусов, и мы все пятеро на следующий день свалились с температурой. Температура спала, а антибиотики колоть продолжаю. И он характерно повел плечами. Я прыснула в ладонь. Поведение Макса подтверждало простую истину, что мужчины – ужас, как боятся уколов. Они готовы биться до крови, терпеть лишение и нужду, но при виде шприца могут свалиться в обморок. Поэтому у тебя сухой закон. Так точно. Но друзья у тебя развлекается вовсю. Ты кого имеешь в виду? Олега, Алису. Я бы не назвал их друзьями так, хорошие знакомые. В голосе Максима проскакивали нотки сожаления. Сейчас он показался мне несколько иным, чем я его знала до этого. Он не смеялся надо мной, а напротив был очень серьезным. И его красивый профиль четко вырисовывался в огнях ночного города. Мои мысли снова вернулись к Леське. Что же у них там произошло, раз она мне позвонила и решила уйти с праздника, на который так сильно жаждала попасть? Что конкретно случилось с твоей подругой? Напилась или... Я не знаю. Наркотики есть? Мне стало дурно. Не знаю. Плохо. Да, неомысленно мысленно поёжилась. Леся, она мамина дочка, вернее, даже больше папина. Она не гуляет на улице. В клуб только по выходным и праздникам ведёт правильный образ жизни. Я не знаю, почему её переглючила, и она захотела пойти на эту вечеринку, хотя с самого начала было понятно, что добром дело не кончится. Выпивка, секс и наркотики. Лёгкие колёса и травка сто процентов. Тихо, почти шёпотом сказала я уже. Хотелось попросить его прибавить газу, как снова пропищал телефон. «Ты где?» «Это от Леськи. Спрашивает, где мы?» «А позвонить не судьба?» «Она общается посредством сообщений не любит звонить». «Так успокой. Скажи, через десять минут будем».